Вы понимаете, память в этом городе вещь очень размытая, доверять ей нельзя. Бывает, что-то вспоминается, бывает, не вспоминается ничего. Наверное, вы в той части, которая не вспоминается. Мне очень жаль. Да, ладно, говорю я, ничего страшного. Но мы, конечно, вполне могли где-то встречаться. Я здесь давно живу, город у нас небольшой, но я прибыл сюда всего несколько дней назад. Несколько дней? Она похоже слегка удивляется. Ну тогда вы меня точно с кем-то перепутали. Ведь я в этом городе с рождения и ни раза никуда не уезжал. Наверное, вам встретился кто-то похожий. Наверное, говорю я и отхлебываю кофе. Только знаешь, что мне иногда кажется, будто когда-то давно все мы жили совершенно иной жизнью, совсем в другом месте. А потом по какой-то случайности забыли об этом и стали жить как сейчас, ничего о себе не зная. Тебе никогда такое в голову не приходило? Нет, отвечает она. А может, вам это кажется потому, что вы читатель снов? Все-таки читатели снов и думают и чувствуют не так, как обычные люди. Кто знает? Пожимаю я плечами. Ну вот вы сами знаете, где были и что делали раньше. «Не помню», — говорю я. Затем подхожу к стойке, беру одну скрепку и долго смотрю на неё. Но мне кажется, будто раньше был ещё какой-то мир. Совершенно точно. И будто бы там я встречался с тобой. Потолок библиотеки такой высокий, что вокруг меня тихо, как на дне морском. Сжимая в пальцах канцелярскую скрепку, я стою посреди комнаты, без единой мысли в голове и растерянно озираюсь. Одинокая женщина сидит за столом и молча допивает кофе. Я даже не знаю, зачем я здесь, говорю я. Чем дольше я разглядываю потолок, тем сильнее кажется, будто пыльца желтоватого света вокруг лампочки пульсирует, становясь то крупнее, то мельче. Наверное, все из-за ранок на зрачках. Страж переделал мои глаза, чтобы они различали какие-то особые вещи. Огромные старинные часы на стене медленно и беззвучно считают время. Видимо, я появился здесь с какой-то целью, но теперь не помню с какой, говорю я. Это очень спокойный город, говорит она. Может, вы здесь потому, что искали покоя? Если так, то вам здесь понравится. Может быть, будто бы соглашаюсь я. Что я должен делать сегодня? Она качает головой, медленно встает и убирает со стола пустые кофейные чашки. Сегодня у вас никаких дел нет, работа начнется завтра. А пока идите домой и отдохните как следует. Я еще раз гляжу на потолок, потом на ее лицо, и снова мне чудится, будто это лицо вызывает некую странную волну в самых недрах моего сердца, смутные, неразборчивые воспоминания копошатся в голове. Я закрываю глаза и пытаюсь заглянуть в себя как можно глубже. Закрываю глаза, и тишина мелкой пылью заполняет меня изнутри. Завтра в шесть, говорю я. До свидания, кивает она. Я выхожу из библиотеки, кладу руку на перила старого моста и слушаю шум реки, смотрю на город, который в очередной раз покинули звери. Часовая башня, городская стена. Дома вдоль реки и щербатые горы Северного Хребта встают в ранних сумерках бледными голубыми тенями. Кроме журчания воды в реке, не слышно ни звука. Даже птицы все до одной куда-то исчезли. «Может, вы здесь потому, что искали покоя?» — спросила она. «Как бы то ни было, проверить это я все равно не могу». Когда совсем темнеет и вдоль набережной зажигаются фонари, Я возвращаюсь по безлюдным улочкам города к западному холму.